Том 13, глава 114. Секта тела. Вспышка. Кто бы мог ожидать, что Мажу Лун будет использовать вспышку четвертого класса в качестве своего первого хода против сильного противника? Он использовал свои действия, чтобы доказать всем, что самое подходящее оружие ⁇ это лучшее оружие. Пен потерял сознание, и его импульс был остановлен. Закрывая глаза левой рукой, он быстро отступил, используя духовную силу. В то же время топор, сотрясающий небеса, выпустил проекцию топора, которая защищала его тело. По сравнению с ним, Мажелун казался намного более расслабленным. Когда вспышка исчезла из его руки, он оставался стоять на месте. Никто не смог понять, как он это вообще сделал, но внезапно из-за его спины вылетело более десяти крошечных световых пулек. Эти световые пули не летели к своему противнику напрямую, вместо этого они разлетались во всех направлениях одновременно. После этого на турнирной сцене раздался громкий взрыв. Световые пули могли показаться маленькими, но взрывные звуки, которые они издавали, были оглушительными. Среди серии взрывов Цзан Пен потерял самообладание, он отчаянно махал топором сотрясающим небеса и даже использовал свой четвертый духовный навык, чтобы выпустить более десяти огромных проекций топора. Юйхао очень внимательно наблюдал за этой сценой, он хотел знать, как духовные инженеры Империи Солнца и Луны вели свои битвы. В качестве мастера духа он хотел узнать, как духовные инженеры имеют дело с мастерами духа в бою. Он получил много вдохновения от разговора между Дзанпеном и Мажелуном. Особенно его затрону... затронули слова Мажелуна о том, что только он сможет понять себя и что он сам создал все эти свои духовные инструменты. Когда битва началась, Мажелун быстро захватил инициативу. Йойхао не думал, что это какая-то случайность. Мажелун был силен не из-за своих духовных инструментов, а из-за точного суждения о ситуации. Первый навык, который он использовал, ограничивал зрение и слух противника. Этот метод был просто беспрецедентным, поэтому неудивительно, что Цзанпен был обманут. Конечно, эффект не будет прежним, если этот же метод будет использован вновь. В этот момент духовный инструмент в теле Мажелуна явил другую трансформацию. На его плече появилась золотая пушка, длиной около метра с калибром в три сантиметра. В следующее мгновение вырвалась полоса тонкого кроваво-красного света. Он поддерживал естественное и спокойное выражение, контролируя духовный инструмент. Он не останавливался от начала и до самого конца. Почти сразу после того, как световые пули были выпущены, эта золотая пушка уже появилась на его плече. В следующее мгновение, после того, как четвертый духовный навык Дзанпена закончился, вокруг раздались взрывные удары. И эта полоса кроваво-красного света уже появилась прямо перед ним. На уровне императора духа у человека развивались проницательные чувства. Дзанпен знал о надвигающемся кризисе, хотя его зрение и слух сильно пострадали, когда вспыхнула полоса кроваво-красного света. Он подсознательно развернул топор сотрясающей небеса горизонтально прямо перед собой и заблокировал полосу кроваво-красного света. Никакого грохота не прозвучало. Небольшая красная дыра появилась в топоре сотрясающим небеса после того, как кроваво-красный свет соприкоснулся с ним. Хотя Цзанпен уже повернулся, чтобы уклониться, кроваво-красный свет все же проник в его левое плечо. В нем образовалась маленькая черная дыра. Ейхау никогда раньше не слышал об этом духовном инструменте, а уж тем более видел его. Что было более пугающим, так это то, что после того, как красный свет проник через топор сотрясающей небеса в тело Цзанпена, Защитный барьер, созданный совместно сто восьмью мастерами духа, также был преодолен. Везде, где проходил красный свет, по воздуху распространялся сжженный запах. Занпен простонал от боли, и его тело сильно задрожало. Однако он не собирался сдаваться, хотя его левое плечо было пробито. Он взревел и снова бросил топор сотрясающей небеса. На этот раз его самое сильное шестое духовное кольцо вспыхнуло ярким ослепительным сиянием. Без сомнений, это была не лучшая возможность, чтобы использовать его шестое духовное кольцо. Но Пен уже не мог откладывать это дальше. Его глаза были сильно обожжены вспышкой, он прекрасно понимал, что его глаза не восстановятся до окончания матча. Его противник также не дал бы ему шанса восстановить слух. Даже небольшого взрывного звука сейчас было бы достаточно, чтобы вызвать серьезное нарушение его слуха. Однако Пен не стоял там пассивно. Когда его поразил луч, он мгновенно определил, где находится Мажилун и бросил топор сотрясающий небеса в этом направлении. Непрерывно зазвенели оглушительные грохочущие звуки, пока огромный топор быстро вращался в воздухе. Густой черный свет яростно вырвался из топора сотрясающего небеса и вызвал его быстрое расширение. Густой черный свет был похож на черную дыру, которая поглотила весь свет вокруг себя. Даже зрители оцепенели, наблюдая это все издалека. Мажелун тоже стал более серьезным, он не пытался увернуться. Сила топора сотрясающего небеса высвобождала мощную всасывающую силу. Хотя этой всасывающей силы было недостаточно, чтобы затянуть его, она не позволяла ему переместиться из своего текущего положения. Неописуемая, пугающая сила внезапно изверглась вперед. Трещины появились на земле под луном, и под его ногами появился странный черный круглый символ. Из земли вырвалось густое черное пламя. В этот момент Черный топор, сотрясающий небеса, увеличился аж в два раза, спустился с неба и нес ослепительную черную вспышку. Шестой духовный навык топора сотрясающего небеса назывался «сотрясение небес темного демона». Атака по одной цели, которая вызывала инь огни из ада, чтобы вызвать ярость небес. Демонические качества навыки, навыка позволяли ему захватывать своих противников и уничтожать все, что вставало у него на пути. Это был самый сильный удар Дзанпена, который у него был. Хотя он использовал его с нарушенным зрением и даже слухом, а также тяжелыми травмами, ему все же удалось использовать этот удар, чтобы захватить своего противника. С точки зрения его выбора времени и суждения о ситуации, обе эти способности определенно соответствовали императорам духа. В этот момент слой ослепительного золотого света вырвался из мажлуна и покрыл его тело. Независимо от того, насколько мощными были и огни и зада, они все же не могли продвинуться ни на дюйм через это свечение топор сотрясающей небеса издал оглушительный рев, и вся турнирная арена, казалось, была на грани краха. Тонкие трещины начали появляться по всему золотому барьеру. Это был неуязвимый барьер, который мог защищать от атак мастеров с восьмью кольцами в течение трех секунд. Это был духовный инструмент, который можно было использовать только один раз. Однако, Он уже находился на грани разрушения из-за одной единственной атаки – сотрясение небес темного демона. Мажелун показал выражение уважения. Три секунды, которые мог выдержать неуязвимый барьер, были очень короткими, но их было достаточно, чтобы выдержать удар такого калибра. Духовный инструмент на его теле снова сменился, на его теле внезапно появилось более 50 металлических пушек разных размеров. И вновь никто не мог сказать, как он менял духовный инструмент, словно они вырастали из его тела. Пен тоже не сдавался в этот момент. Поскольку он нанес самый мощнейший удар, он сразу же рванул вперед к Мажулуну. Благодаря его связи с топором он мог определить местоположение Мажулуна. Однако его левая рука безвольно болталась рядом с его телом, пока он мчался вперед. Было очевидно, что она лишилась своих двигательных способностей. Странное было то, что из дыры на левом плече не упало ни единой капельки крови. По истечении трех секунд топор сотрясающий небеса снова вернулся в руки Дзанпена. Сейчас он был менее чем в десяти метрах от Мажелуна. Продвигаясь вперед, он поднял топор сотрясающий небеса, и несколько его духовных колец засветились одновременно. Пен полагал, что если он приблизится к Мажелуну, он сможет решить исход этого матча. Пен не мог видеть сам, но зрители могли. Как только обе стороны собирались войти в контакт, металлические пушки на теле Мажелуна засияли великолепным светом. Неожиданно эти металлические пушки были выпущены в определенной последовательности. Первой была красная пушка на его груди, размером примерно с миску для риса. Красный световой шар бесшумно выстрелил в подпрыгнувшее тело Дзанпена. Тем не менее, все были ошеломлены, увидев, что Дзанпен вообще не чувствовал приближающегося к нему шар красного цвета. Словно его чувства были обмануты. После этого красный шарик осторожно прилип к его груди. Дзанпен, похоже, этого даже не осознавал, но внезапно его тело, казалось, застыло в этот момент, и он замер в воздухе. Затем его встретили бесчисленные световые лучи, которые собрали силу, прежде чем выстрелили. Помимо единиц с высокими уровнями совершенствования, которые знали о том, что случилось, единственным человеком, который мог видеть, что произошло, был, конечно же, Хо Юйхао. Юйхао наблюдал за всем процессом с помощью своего острого Он не знал, что это было за, что это был за красный шар света такой, но он догадался, что это была особая духовная пушка, способная обманывать чувства. Это была непростая духовная пушка, концентрирующая духовную силу и используемая духовными инженерами низкого класса. Эффект этой особой духовной пушки должен был заключаться в ее способности временно заставить человека потерять всю подвижность. В момент, когда Цзанпен получил удар, Топор, сотрясающий небеса, исчез из его рук. Полосы лучей духовного света собрались перед тем, как выстрелить, и тело Джанпена было отправлено далеко в полет. Хотя его внутренняя духовная сила защищала его тело, он перестал лететь только когда достиг защитного барьера на другой стороне арены. Слегка пошевелившись, он соскользнул с барьера и упал за пределами турнирной арены. Матч закончился мажелу одержал сокрушительную победу. Единственной вещью, которую он пожертвовал, был неуязвимый барьер, но с его возможностями он был в состоянии приобрести другой. Духовные инженеры высокого класса обычно были богатыми, не говоря уже о том, что он даже принадлежал к залу выдающихся добродетелей. После того, как он закончил смотреть матч, Юйхау глубоко вздохнул. Он не испытывал страх по отношению к Мажелуну, скорее он был полон волнения. Это была битва между духовным инженером и мастером духа. Ощущение, которое Мажелун испускал во время этого боя, было очень естественным и даже, можно сказать, спокойным. Да, это было естественное и спокойное чувство. Мажелун с самого начала захватил всю инициативу. После этого он выстроил цепочку из своих атак, основываясь на ответных реакциях Дзанпена и используя для этого наиболее подходящий духовный инструмент. Казалось, он добился победы очень размеренно. Однако, как ни крути, правда была в том, что ему бы пришлось противостоять непрерывным атакам своего противника, если бы он провалил хотя бы одну атаку в своей цепочке. Сотрясение небес темного демона Дзанпена позволило увидеть, насколько пугающим было извержение силы императора духа. Вся область была поражена страхом, когда Дзанпен был побежден. Со стороны императорской мистической академии лица членов команды Дзанпена были полны ужаса. Если даже Дзанпен не смог победить Мажелуна, тогда кто вообще сможет? Еще более пугающим было самообладание Мажелуна. Его грудь начала сиять Белым ореолом сразу после того, как он ударил Дзанпена. Без сомнения, это был эффект какого-то духовного инструмента, похожего на молочную бутылку, что ли. Этот инструмент восполнял истощенную духовную силу Мажелуна. Императорская мистическая академия была на некоторое время ошеломлена, прежде чем нерешительно отправила нового члена команды на турнирную сцену. однако Какие у них оставались вообще шансы-то на победу? Мажелун больше не проявлял свою силу. Он использовал лишь несколько духовных инструментов, которые он уже использовал раньше. Тем не менее, никто не мог противостоять ему с его тщательным контролем. Согласно наблюдениям Юйхао, единственным духовным инструментом, который мог достичь седьмого класса, являлась золотая пушка. Пушка выпускала лучи, которые обладали очень высокой температурой. Эти лучи были такими горячими, что даже пламя Феникса Масятао было бы прожжено, если бы они столкнулись. Рефери даже приходилось вмешиваться в последующих матчах соревнования, чтобы спасти членов команды Имперской Мистической Академии. Лун в конце концов закончил оставшиеся матчи своими духовными инструментами, и Имперская мистическая академия выбыла из турнира. Имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны без труда прошла в финал. Многое произошло на турнире духовных дуэлей передовых академий континента, этого года, конечно же, но в конечном итоге все та же пара старых соперников собралась встретиться в финале. Академия Шрек и Имперская Академия Духовной Инженерии. Юйхао внимательно следил за всем этим соревнованием. На обратном пути в Императорский Звездный Гранд-Отель он постоянно размышлял над чем-то. Ваньян делал то же самое. Юйхао был сильно затронут стратегией Мажулуна и всем ходом соревнования. Во-первых, Юйхао узнал, что созданный лично духовный инструмент является наиболее подходящим духовным инструментом. Мажулун также показал Юйхау стратегию духовного инженера. Причина последовательных побед Мажулуна заключается в том, что он контролировал всю битву. Два человека преградили им путь, когда они собирались подняться в свои комнаты после того, как достигли вестибюля императорского звездного гранд-отеля. Ваньянь шел спереди, но внезапно был все же заблокирован. Он был удивлен и поднял голову, чтобы посмотреть на двух людей, преградивших ему путь. Это были двое мужчин, которые выглядели очень обычными с точки зрения внешности, но вот их фигуры были крайне своеобразными. У одной из них была необычайно большая правая рука, а у другого было очень тонкое тело, но голова была огромной, словно он был большеголовой куколкой. Ваньань почувствовал озноб в своем сердце и сказал глубоким голосом, «Извините». Парень с огромной правой рукой сказал, «Вы все можете идти, но вот этот маленький парень должен остаться. Нам нужно поговорить с ним наедине». Этот парень рычал. Хотя он пытался сдерживать себя, он все же испустил ужасающую властную ауру. Он указывал на Юйхау. Юйхау также был ошеломлен я не знаю никого из вас парень с большой головой посмотрел на ейхау и слегка улыбнулся он сказал а теперь теперь ты нас узнаешь выражение его глаз стало очень странным о оно было очень странным и нежным когда ваньяниью и санши посмотрели ему в глаза они впали в транс ейхау внезапно напрягся и его духовные глаза засияли золотым светом Вандун был в оцепенении, и в его глазах мелькнула странная вспышка, его так не смутил взгляд большеголового парнишки. «Мы не имеем каких-либо злых намерений. Мы просто хотим поговорить с тобой. Если ты не хочешь, чтобы окружающие тебя люди пострадали, просто следуй за нами». Парень с большой головой увидел шокированный взгляд в глазах Юйхао и пошел вместе с другим парнем в зону отдыха в одном из углов зала. Там было несколько диванов для гостей, чтобы отдохнуть. Ваньяни и Санши тоже вышли из транса. Они вдвоем были поражены тем, что парень с большой головой смог заставить их войти в этот транс. Его совершенствование должно быть выше, чем у них. Способности Ваньяня не были чем-то впечатляющим в Академии Шрек, но он все же являлся королем духа. Чтобы кто-то мог так вот легко взять его под контроль, разрыв в их способностях должен быть просто немаленьким. Однако Ваньянь успокоился после кратковременного шока. Он кивнул Юйхау и сказал, «Иди послушай, что они скажут. Я последую за тобой». Вандун, Сюй Санши, вы оба можете первыми вернуться в свои комнаты. Вандун хотел отклонить это предложение, но Сюй Санши отащил его. Сюй Санши бросил на него взгляд, и Вандун наконец понял, что он задумал. Было очевидно, что Сюй Санши хотел увезти Вандуна с собой и позвать подкрепление. Лишь осознав это, он с негодованием ушел. Он даже бросил взгляд на Юйхао, прежде чем уйти. Ваньян слегка улыбнулся, когда сказал. «Все в порядке. Вам не нужно звать кого-либо на помощь. Поскольку они решили перехватить нас здесь, они не собираются ничего нам сделать. Это город звездных мастеров, а также место, где проживают все участники турнира». Сюйсан Ших мыхнул и ответил. «Лучше предостеречься, учитель!» Говоря это, он утащил Вандуна. Юйхао вместе с Ваньянем отправились в зону отдыха. Там были только два странных парня. В то время как в отель входило и выходило много гостей, никто из них не входил в зону отдыха. Юйхао и Ваньянь сели напротив пары чудаков. Юйхао спросил, «Почему вы двое ищете меня? По-моему, я впервые вас вижу». Парень с большой головой улыбнулся и кивнул. Он ответил, «Все верно». Но мы наблюдаем за тобой уже довольно давно. Если я не ошибаюсь, твой первый боевой дух, который также является твоим основным боевым духом, должен быть твоими глазами. И твой первый духовный навык должно быть с чем-то похож на духовное обнаружение, и ты даже можешь делиться им со своими товарищами». Через какой-то особый метод тебе также удалось развить в себе некоторую способность шокировать с помощью своей ментальной силы. Основываясь на моем суждении, эта способность похожа на фиолетовые демонические глаза секты Тан. В то время как твой второй духовный навык от того же боевого духа должен быть как-то связан с вождением других в заблуждение с помощью иллюзий. Я припоминаю ледяного шелкопряда с севера, который использует подобную способность, чтобы обманывать своих противников. Я прав? Большеголового парня звали Ланья. Его простые слова вызвали озноб у Юйхау. Ощущение, что его двидели насквозь, казалось, оставлял его совершенно открытым перед противоположной стороной. К счастью, он был устойчивым. Хотя он был сейчас в шоке, он не стал задавать вопроса, типа «Как вы узнали?». Увидев шок Юйхао, парень с большой головой продолжил бормотать. «Позволь представиться. Меня зовут Лан Я. Это мой брат Юйтао. Мы оба из секты тела. Я уверен, что ты слышал о секте тела раньше». Мало того, что слова секта тела привели Юйхао в ужас, он также широко раскрыл глаза, а его зрачки тут же сжались. Хотя секта тела редко появлялась в мире мастеров духа, она все же обладала большой репутацией. Среди кучки странных существований в мире мастеров духа злые мастера духа, несомненно, занимали первое место. И с точки зрения своеобразия и силы только секта тела могла сравниться со злыми мастерами духа. Кроме того, секта тела являлась даже более страшной, чем злые мастера духа в глазах большинства мастеров духа. Хотя злые мастера духа были сильными, они чаще появлялись в одиночку или в небольших группах, а секта тела была настоящей сектой. Ее также называли самой загадочной сектой во всем мире. Можно было представить, насколько почиталась мощь секты тела. Юйхао и Ваньян никогда не могли представить, чтобы люди и секты тела появятся перед ними из-за той редкости, с которой они обычно проявляли себя. Но сейчас они пришли специально за Юйхао. Ваньянь мог понять, чего они хотят, даже не спрашивая их. Но странно было то, что он, похоже, не сильно-то и нервничал в этот самый момент. Ваньян улыбнулся Юйхао и сказал. Я больше не буду ходить вокруг да около. Мы здесь, чтобы вернуть тебя в секту. Вернуть меня? Меня в секту? Ихау был ошеломлен. Он никогда раньше не вступал ни в какие секты. я кивнул и ответил. Мы возвращаем тебя. Секта тела является домом для всех мастеров духа с телесными духами. Поскольку твои глаза — это твой боевой дух, это означает, что ты являешься частью секты тела. И поскольку мы нашли тебя, вполне естественно, что мы возвращаем тебя назад. Хотя Юйха услышал о секте тела несколько раз, прежде чем она была заполнена тайной силой. Без сомнения, присоединение к секте тела было бы очень полезно для его духовных глаз. Но мог ли он доверять этим двум парням, которые появились так внезапно? Даже если бы им можно было доверять, мог ли он вот так просто покинуть Академию Шрек? Конечно же нет. Не задумываясь, Ейхау решительно покачал головой и сказал, «Спасибо за ваше предложение, но я уже студент Академии Шрек и член Шрека. По крайней мере, до окончания Академии я не собираюсь вступать в какую-либо секту». Лан я равнодушно рассмеялся и сказал, «Ха-ха, Академия Шрек – лучшая Академия! Та самая Академия Шрек! Тем не менее, она не кажется слишком впечатляющей». В противном случае она бы не отправила кого-то настолько молодого, как ты, участвовать в турнире. Секта тела лучше всех знакома с телесными духами, и мы – наиболее подходящий вариант для того, чтобы помочь тебе стать более лучшим. Своим талантом ты потрясешь весь мир мастеров духа в течение 20 лет. Хотя секта тела редко раскрывает себя, мы являемся непреодолимой силой, когда делаем все это. Твой боевой дух еще не пережил своего второго пробуждения, и тебе еще предстоит испытать истинную силу телесного духа. Следование за нами принесет лишь только пользу для тебя. Вероятно, лишь секта тела отважится вербовать учеников прямо под носом у учителя Академии Шрек. Ваньянь, однако, ничего не говорил, а лишь просто слушал их разговор. Ейхао продолжал качать головой. Нет, Академия Шрека ⁇ это мой дом. Академия дала мне семейное тепло. Она воспитала меня. Я не присоединюсь к секте тела. Старший, извините, но на этом мы закончим. Сказав это, он встал, прежде чем отвернуться, и пошел к лестнице. Ты думаешь, что это ты здесь принимаешь решение? Юй внезапно встал. Когда он вытянул правую руку, его толстая рука мгновенно схватила плечо Юй -хау. Его правая рука, казалось, могла свободно вытягиваться. Она растянулась почти на два метра, когда Юй схватил Юй за плечо. Ланья обратил свое внимание на Ваньяне, когда Юй сделал шаг. Он хотел использовать своего мощного боевого духа, чтобы подавить Ваньяне и помешать ему что-либо предпринять. Но он был потрясен, осознав, что не оставался спокойным и даже не собирался ничего делать. В тот момент, когда рука Юйтао приземлилась на плечо Юйхао, последний пожал плечами и ускользнул от руки первого. «Какой скользкий ребенок!» Юйтао на мгновение был ошеломлен, когда почувствовал, как поднялся порыв холодного воздуха, как только он схватил Юйхао за плечо. После этого он увидел, что слой льда, похожий на броню, пок теперь покрывал плечо Юйхао. Хотя он казался ледяным, он был очень твердым и скользким. В противном случае Юйхао не выскользнул бы из его рук так легко. «Использование твоего духовного обнаружения против меня не поможет». Ланья фыркнул и направил свой взгляд. Волна бесформенных волнообразных колебаний распространилась из его огромной головы. Юйхао лишь почувствовал, что его духовное обнаружение было разбито, как стеклышко. Когда он застонал от боли, он отшатнулся вперед. Однако его духовное море начало колебаться сильными волнами, поскольку оно было атаковано врагом. Его жемчужина жизни, принадлежавшая хранителю жизни, ярко вспыхнула. Ментальная сила Ланья хлынула в голову Ихао и угрожала вторгнуться в его духовное море. Но затем зеленое свечение вспыхнуло прямо на лбу Юйхао. После этого ментальная сила Ланья была разорвана на части. о о, -о, -о! Ланья был шокирован этим. Хотя он немного сдерживался, опасаясь причинить Юйхао вред, он был уверен, что Юйхао не сможет ему противостоять. Он сразу подумал, что телесный дух Юйхао должно быть уже пробудился. Однако, как мог пробудиться его телесный дух, если он не мог пробудиться сам по себе, если у него не было специального руководства секты тела? Как только он собирался увеличить выход своей ментальной силы, фигура внезапно появилась перед Юйтао. Грязный указательный палец тыкал в обратную сторону ладони Юйтао. Да, он тыкал. Пока этот палец приближался, он давал иллюзорное ощущение Юйтао пытался увернуться, но к своему ужасу он понял, что не может увернуться, несмотря на получение руководства от ментальной силы Ланья. В следующий момент раздался шлепок, и правая рука Юйтау отскочила, а он сам отшатнулся на два шага назад. На толстой правой руке остался отпечаток пальца, из-за чего он даже побледнел. Хотя он не высвобождал свой боевой дух, его правая рука была его боевым духом, поскольку он являлся членом секты тела. При таких обстоятельствах он был оттеснен пальцем своего противника. Его шок был сильнее, чем боль, которую он испытывал. С другой стороны, Лан Я также убрал свою ментальную силу. Он был осторожен, наблюдая за новоприбывшим, который внезапно появился перед Юйхау и разделил их с его братом. Юйхао тоже быстро повернул свое тело. После моментального ошеломления он показал интенсивное выражение удивления. «Старейшина Сюань, вы вернулись?» «Верно. Человек, который только что появился между Юйхао и двумя членами секты тела, являлся старейшином павильона бога моря Академии Шрек. Старейшином Сюанем. Старейшина Сюань выглядел таким же неопрятным, как и всегда». Его огромные маслянистые руки держали привычную куриную ножку, и у него был взгляд насмешки посреди спокойствия в его глазах. Он сказал, глядя на двух мужчин из секты тела, «Мы не потерпим этого безобразия. Это просто немыслимо. Кто-то осмелился перелазать через голову Шрека. Вы двое просто поразительны. Вы смеете переманивать нашего ученика?» «Старик, кто ты?» Лан Я, очевидно, являлся главным среди двоих из секты тела. В то же время его аура стала более властной, чем раньше. С его головой в качестве центра, окружающий воздух радиусом до одного метра, начал интенсивно искажаться. Что было еще более пугающим, так это то, что он оказывал все большее давление на старейшину Сюань. Он мог сделать все это, не высвобождая свой боевой дух. Это демонстрировало его огромный контроль над своими собственными способностями. Старейшина Сюань фыркнул и сказал, «Вы двое из второго или даже третьего поколения секты тела. Я прав? Тот старый урод из вашей секты тела не посмел бы подойти так близко ко мне, если бы он был здесь. Но вы вдвоем смеете?» Редкие пряди желтых волос на голове ланья немного задрожали. Искаженный воздух вокруг него рассеялся, а его аура уменьшилась. Он был шокирован, когда спросил: Ты из павильона Бога моря? Поскольку вы двое знаете о павильоне Бога моря, вам лучше поторапливаться, равнодушно ответил старейшина Сюань. «Ради того старого уродца я не буду поднимать шум из-за сегодняшнего происшествия. Вы еще недостойны этого. Я боюсь, что этот старый уродец обвинит меня в запугивании младших». Правая рука Юйтау все еще болела, и он яростно застонал. «Не надейся обмануть нас своими словами. По крайней мере, докажи нам это». Пока он говорил, его правая рука снова быстро вытянулась, увеличившись в размерах, и внезапно появилось восемь духовных колец. Пугающим было то, что первые четыре его духовных кольца были фиолетовыми, тысячелетними духовными кольцами. А начиная с пятого духовного кольца и дальше, они были абсолютно черными. У него было четыре фиолетовых и четыре черных духовных кольца. Его духовные кольца не только обладали огромной тиранической силой, но даже превосходили ранги духовных колец, которыми обладали ортодоксальные мастера духа. Старейшина Сюань вел себя так, словно не заметил этого. Когда Юйтао протянул к нему ладонь, никто не мог ясно увидеть его действия, пока его рука не остановилась. Он замер в оцепенении, стоя там, и его глаза были полны страха. Куриная ножка влетела ему в рот. Кость этой ножки касалась стенки его горла, так что его горло было бы пробито, если бы было бы приложено чуть больше силы. Кроме того, эта куриная ножка сломала все его зубы, прежде чем она вошла в его рот. В этот момент его губы были вогнуты внутрь, и все его зубы были раскрошены этой куриной ножкой. Ланья даже не успел ему вовремя помочь. Старейшина Сюань был слишком быстрым. Если бы Юйтао был более смелым в своих действиях, он смог бы ударить старейшину Сюань. Но тогда эта куриная ножка, вероятно, убила бы его. Вот почему он не смел пошевелиться, а просто стоял в оцепенении. Теперь Лан я уже не сомневался. — Ты... ты... ты Тауте из павильона Бога Моря? Старейшина Сюань бросил на него взгляд и сказал. — Проваливайте! «Передайте тому старому уроду, что я все еще в состоянии есть, пить, опражняться и даже спать!» «Спасибо вам, старший, за ваше милосердие!» В этот раз лан я говорил почтительно. Он хлопнул рукой по спине Юйтао, и тот выплюнул сломанные зубы и куриную ножку. Оба они повернулись и в мгновение ока покинули императорский звездный гранд-отель. Наблюдая за их уходящими фигурами, Юйхау почтительно сказал «Спасибо, старейшина Сюань». Старейшина Сюань махнул рукой и ответил «Ты – часть Шрека. Тот, кто осмелится причинить тебе вред, идет против Шрека. Возвращайся первым и удели время совершенствованию. Не теряй ни секунды. Я буду наблюдать за вашими финальными матчами». Да. Ейхао был слегка удивлен и в то же время взволнован. Он повернулся и пошел по лестнице. В этот момент все из Шрека спускались с лестницы. Мася Тао возглавляла группу и быстро подошла. «Где эти двое? Я поджарю того, кто осмелился запугивать моего младшего братика!» Гнев Мася Тао и властная аура были раскрыты. Однако она остановилась, увидев старейшину Сюань. Старейшина Сюань! Масятао высунула язык. Разумеется, она знала о статусе старейшины Сюаня в академии. Старейшина Сюань засмеялся и сказал: Хорошо, вы все можете вернуться и отдохнуть. Я займусь сам этим вопросом. Хорошо. Масятао подтащила ей Хао, прежде чем она повернулась и ушла. Ее действия сделали ее похожей на курицу, защищающую своих цыплят остальные члены команды отразили странные взгляды в своих глазах когда они увидели ее поведение и не могли даже не посплетничать о том что произошло между Масятао и юйхао вчера все студенты ушли но ванянь все же остался он сказал старейшина сюань секта тела они хлопотные не переживай старейшина сюань глубоким голосом сказал «Знай мы заранее, мы бы не отправили этого ребенка на турнир. Мало того, что этот старый урод из секты тела доминирует с точки зрения своих способностей, но он также является доминирующей личностью. И я не думаю, что это может быть разрешено так просто. Но также я и не думаю, что они осмелятся проверять нас снова». «Я немедленно возвращаюсь в Академию Шрек. Я должен успеть обратно до финала. Я надеюсь, что он будет действовать медленнее». «Он также способен на все и никогда не прибегает к логике». Юйхау также обладает телесным духом, который побудет его сделать что угодно». «Почему он еще не умер, хотя он старше меня примерно на лет тридцать?» Как следует позаботиться о ситуации здесь, Ваньянь. Жертв быть не должно, понятно? Да, понятно. С уважением согласился Ваньянь. Что? Секта тела? Масятау немедленно допросила Ейхау, когда затащила его в комнату. Ейхау не скрывал правды. Все из Шрека тоже находились в комнате. Услышав слова «секта тела», «Вандун», «Сяусяу», «Дзананянь» и даже «Хокайто» были просто немного ошеломлены. Но остальные были в ужасе, включая Масятау. На этом 114 глава подошла к концу. Не забывай подписываться по ссылкам в описании к этому видеоролику, потому что близится тот день, когда YouTube вот-вот закроется. И чтобы не терять связь, обязательно подписывайся. До встречи в следующих главах.